Как устроена фондовая биржа? Российский фондовый рынок закрыл торги умеренным ростом. Индекс РТС прибавил 2% и закрылся на уровне 1640 пунктов, а индекс Мосбиржи вырос на 5% и достиг отметки 3810 пунктов. Большинство людей, когда слышат такие новости по радио или встречают в сети, пропускают их мимо ушей или пролистывают. Если в тексте попадаются слова «эмитент», «брокер», «депозитарий», то начинает казаться, что это крайне сложно или даже скучно, как весь фондовый рынок в целом. Что инвестированием занимаются только умные ребята в голубых рубашках, а биржа – это место, где все всех обманывают. Ведь что-то такое было в фильмах про Уолл-стрит, правда? Давайте разберемся, так ли это на самом деле. В России основными биржами считаются Московская биржа и СПБ биржа. На Московской бирже можно купить и продать не только ценные бумаги, но и иностранную валюту, драгоценные металлы, а также производные финансовые инструменты. На СПБ бирже представлен более широкий выбор иностранных ценных бумаг. Фондовый рынок – это рынок ценных бумаг. акций, облигаций, инвестиционных паев. Заключать сделки по покупке и продаже таких бумаг проще всего на специально организованной торговой площадке – фондовой бирже. Она дает возможность надежно и быстро покупать бумаги и продавать их по справедливой, то есть рыночной цене. На бирже действуют профессиональные участники, посредники между покупателями и продавцами. Это банки, брокеры, инвестиционные компании – Именно посредники обеспечивают доступ частных инвесторов на биржевой рынок. Все отношения между участниками и механизмы работы самой биржи регулируются федеральным законом о рынке ценных бумаг. Покупать и продавать некоторые виды ценных бумаг можно и вне биржи. Этот способ торговли так и называют – внебиржевым. Но, во-первых, не всегда можно обойтись совсем без посредников. Вне бумаги обычно не продают буквально из рук в руки те, кто выпустил, тому, кто хочет инвестировать. Организаторами сделок на внебиржевом рынке выступают те же брокеры, банки и так далее. Во-вторых, внебиржевая торговля связана с большими рисками. В этом случае операции никем не контролируются, а это значит, что вы не защищены от мошенников и сильно рискуете своими деньгами. Поэтому, если вы хотите инвестировать деньги в ценные бумаги, делать это стоит через фондовую биржу. Многие представляют себе биржу как шумное место, где люди с тремя телефонными трубками в руке выкрикивают свои ставки. Но эти времена уже давно прошли. Сейчас практически вся активность биржи ведется в электронном режиме. Зачем и как выпускают ценные бумаги? Да, на бирже торгуют ценными бумагами. Они не появляются из ниоткуда. Тот, кто выпускает ценные бумаги, называется эмитент. Эмитентом может стать компания, государство или его отдельный регион, или даже город. Ценные бумаги выпускают, чтобы привлечь деньги. Перед выпуском эмитент оценивает, сколько денег ему нужно и в какой форме. Компания может просто занять деньги у будущих покупателей ценных бумаг пообещав им выплатить процент в будущем. Тогда она выпускает облигации, фактически долговые расписки. А можно получить деньги, предложив покупателям стать совладельцами компании, разделить ее капитал на микродоли и продать их. Это будут акции. Затем компания определяет параметры ценных бумаг. Их количество, номинал, то есть стоимость одной ценной бумаги, срок ее действия. После этого проходит государственная регистрация выпуска, в специальном реестре делают запись об этой бумаге. Например, компания хочет привлечь дополнительные инвестиции и выпускает акции. Купив их, вы становитесь владельцем доли в компании и получаете право на часть ее прибыли, которая распределяется между всеми акционерами, так называемые дивиденды, и право голоса на собрании акционеров. Или же компания или государство, регион, город выпускает облигации, чтобы занять на рынке немного денег и через некоторое время отдать их обратно с процентами за использование. Зарегистрированные ценные бумаги размещают на бирже, где их могут приобрести инвесторы. Кто такой инвестор и как им стать? Инвестор – это тот, кто вкладывает свои деньги, Чтобы получить прибыль, на бирже инвестор покупает и продает ценные бумаги, но купить их напрямую у эмитента или продать другому инвестору не получится. Для заключения сделок инвестору нужно открыть брокерский счет. Это специальный счет, с помощью которого можно покупать и продавать бумаги, а также видеть всю историю операций. Работать с таким счетом будет ваш официальный представитель на бирже – брокер. такой брокер и как с ним работать? Брокер – это посредник между инвестором и эмитентом, профессиональный участник рынка, который совершает сделки с ценными бумагами для инвестора. Чаще всего функции посредников выполняют частные брокерские компании и банки. Для работы у них должна быть специальная лицензия, которую выдает Банк России. Проверить, есть ли у выбранного вами брокера лицензия, можно в справочнике участников финансового рынка на сайте Банка России cbr.ru. Об этих профессиональных посредниках мы расскажем подробнее в лекции «Брокер», как его выбрать и как с ним работать. Если у вас мало опыта и в своих решениях вы не уверены, можете найти другого профессионального посредника. который поможет вам определиться с тем, какие бумаги и когда покупать и продавать. Доверительного управляющего. Кто такой доверительный управляющий и как с ним работать? Доверительный управляющий – организация, которой вы доверяете управление пакетом ценных бумаг по заранее оговоренной и утвержденной стратегии. У нее тоже должна быть специальная лицензия Банка России. Проверить ее можно в справочнике участников финансового рынка на сайте регулятора cbr.ru. Итак, вы оформляете договор доверительного управления и заранее обговариваете стратегию поведения на бирже. Например, вы хотите, чтобы ваш инвестиционный портфель состоял только из облигаций наиболее крупных и надежных компаний со стабильными показателями доходов, с процентной ставкой не менее 3%. Вы определяете эти условия и, исходя из них, управляющий будет решать, когда и какие бумаги покупать и продавать. Плюс доверительного управления – вам не нужно постоянно мониторить ситуацию на бирже, за вас это делает доверительный управляющий. При этом ваши доходы будут зависеть от его решений, правильных или неправильных. Поэтому есть смысл разобраться, как работает фондовый рынок, чтобы определиться со стратегией. если я покупаю и продаю бумаги. Это как-то учитывается? Обязательно. На бирже соблюдается строгий порядок. Все операции по покупке и продаже фиксируются, чтобы все участники рынка знали, кому принадлежит та или иная бумага. Как только инвестор купил акции эмитента, детали сделки получают регистратор и депозитарий. Регистратор – Специальная компания, которая ведет реестры, где прописаны все владельцы акций. Реестр поделен на множество лицевых счетов, и в них указано, у кого из акционеров, сколько акций. Такие счета помогают эмитентам сообщать акционерам важные новости, например, даты общих собраний, и начислять дивиденды. Регистратор – тоже лицензированный участник рынка. Проверить его лицензию можно в справочнике. Для инвестора учет бумаг ведет депозитарий – компания, которая хранит и учитывает активы. У депозитариев тоже должна быть специальная лицензия Банка России, проверить которую можно тоже на сайте cbr.ru. В компании депозитарии клиенту открывают специальный депозитарный счет. На нем учитываются ценные бумаги клиента и есть записи обо всех операциях. Вы всегда знаете, сколько у вас бумаг и какие они. Когда вы продаете ценные бумаги, депозитарий становится гарантом того, что именно вы владелец бумаги, то есть у вас есть на нее права. Теперь представьте, какое количество операций совершается на рынке за одну секунду, сколько на нем действующих участников, каждый из которых вовлечен во множество процессов. Чтобы система работала без сбоев и по закону нужен регулятор. Кто следит за порядком на фондовом рынке и бирже? Регулятор – организация, которая следит за тем, чтобы на фондовой бирже все происходило законно. На российском рынке эти функции выполняет Банк России. Он выдает всем профессиональным участникам рынка специальные лицензии. «Не доверяйте свои деньги и активы, посредникам у которых лицензий нет». Регулятор не сможет защитить вас от неправомерных действий таких компаний, потому что у него нет рычагов воздействия на них. В этом случае вам останется только обращаться в правоохранительные органы.